доктор, мне очень совестно, что вас заставили приехать по такой погоде», — сказал пациент. «Не такая у меня хвоть, чтобы не прошла, если полежать денек-другой в постели». Врач улыбнулся. «Приехать нетрудно, я очень рад с вами познакомиться». Он взял руку американца, нащупал пульс. «Как я понимаю, вы побывали в местах, зараженных радиацией». «Ну да, но мы не выходили наружу. Все время оставались внутри, в подводной лодке, все время. С нами ходил в рейс один малый физик из научного центра. Он каждый день обнюхивал каждого гейгеровским счетчиком. Была у вас рвота или понос? Ничего похожего. И ни у кого на борту ничего такого не было. Врач сунул Дуайту в рот термометр и, стоя подле кровати, продолжал щупать пульс. Потом вынул термометр. «О, сто два», — сказал он. «Полежите-ка немного в постели». «Долго выплавали?» «Пятьдесят три дня». «А сколько времени не всплывали?» «Больше половины». «Переутомились?» «Да, возможно». Чуть подумав, признался Дуайт. По-моему, очень даже возможно. Оставайтесь в постели, пока не упадет температура. А потом еще день. А дня через два я вас навещу. Думаю, вы подхватили грипп, он тут гуляет вовсю. Когда встанете, по крайней мере, неделю не следует возвращаться к работе. И еще после этого надо бы взять и отпуск и отдохнуть. Сможете, придется подумать. Потом поговорили немного о рейсе Скорпиона, о положении в Сиэтле Квинсленде. Под конец доктор сказал, «Вероятно, я загляну завтра днем, заброшу вам кое-какие лекарства. Мне надо съездить в Денденонг. Мой коллега оперирует в тамошней больнице, а я помогу, дам наркоз. Там я возьму лекарства и завезу вам на обратном пути. Серьезная будет операция? Нет, не слишком. У женщины опухоль в желудке, лучше убрать». Это все-таки позволит ей прожить еще несколько лет не инвалидом. Доктор вышел, слышно глаза окном, стараясь сбросить всадника, заупрямилась и взбрыкнула лошадь, он выругался. Ну вот лошадь пошла рысью и Двайт несколько минут прислушивался сквозь шум дождя к затихающему топоту копыт на дороге. А потом дверь отворилась и вошла Мойра. Так вот, сказала она, завтра вы уж, во всяком случае, остаетесь в постели. Она подошла к камину, подбросила два-три полена. Наш доктор славный, правда? Он чокнутый, сказал Тауэрс. Почему? Потому что прописал вам постельный режим? Нет, не то. Завтра он в больнице оперирует женщину, чтобы она могла с пользой прожить еще несколько лет. Девушка рассмеялась. «Очень на него похоже. Отродясь, не встречала другого такого добросовестного человека. И, помолчав, прибавила. Папа собирается летом строить еще одну запруду. Он и раньше об этом толковал, а теперь собрался всерьез. Он сегодня звонил одному человеку, у которого есть бульдозер, и сговорился, чтобы тот приехал, как только земля подсохнет. Когда это будет примерно к Рождеству. Ему просто больно смотреть». Как столько дождя пропадает зря. Летом у нас тут все пересыхает. Она взяла со столика у постели Дуайта пустой стакан. Хотите выпить еще горячего? Он покачал головой. Сейчас не хочу, детка, я прекрасно себя чувствую. А поесть чего-нибудь? Он опять покачал головой. Может быть, сменить грелку? Я прекрасно себя чувствую. И он опять покачал головой. Мойра вышла, но через несколько минут вернулась с длинным свертком, На конце сверток расширялся. Вот, я вам оставляю, можете смотреть на это всю ночь. И она поставила сверток в угол, но Дуайт приподнялся на локте. А что это? Мойра засмеялась. Угадывайте до трех раз, а утром увидите, которая догадка верна. Я хочу посмотреть сейчас. Завтра? Нет, сейчас. Она поднесла ему сверток, и, стоя подле кровати, смотрела, как он срывает бумагу. Главнокомандующий военно-морскими силами Соединенных Штатов, в сущности, просто мальчишка, подумала она. В руках у него на одеяле лежал новенький сверкающий кузнечик. Деревянная рукоятка отлокированная и блестит. Металлическая подножка лоснится красной эмалью. На рукоятке красной краской четко выведена Лен Тауэрс». Во здорово!» — севшим от волнения голосом вымолвил Дуайт. «Никогда таких не видел, да еще с именем. Она будет в восторге. Он поднял глаза на Мойру. «Где вы его раздобыли, детка? Нашла мастерскую, где их делают. Это в элстерн Теперь-то их больше не выпускают, но для меня сделали. О, даже не знаю, как вас благодарить!» — пробормотал Дуайт. «Теперь у меня для всех есть подарки». Мойра собрала рваную оберточную бумагу. «Пустяки?» — небрежно сказала она. «Забавно было заниматься поисками. Я поставлю его в угол». Дуайт покачал головой. «Оставьте тут». Мойра кивнула и пошла к двери. «Я погашу верхний свет. Засыпайте скорей. «У вас правда есть все, что нужно?» «Конечно, детка», — был ответ. «Теперь у меня все есть». «Спокойной ночи», — сказала Мойра. Вышла и затворила за собой дверь. Некоторое время Дуайт лежал при свете камина, думал о Шейрон и о Блен, о солнечных днях и о кораблях, что высится у набережных Мистика, о Элен, который скачет на кузнечке по расчищенной дорожке между двумя снежными грядами, о Мойре, «Какая добрая девушка!» И понемногу сон одолел его. А рука так и осталась на лежащем под боком детском тренажере. На другой день Питер Холмс обедал с Джоном Осборном в офицерском клубе. Утром я звонил на корабль сказал физик. Хотел поймать Дуайта и показать ему черновик доклада, прежде чем перепечатаю. А мне сказали, что он гостит у Дэвидсонов. Питер кивнул. Он заболел гриппом. Вчера вечером мне звонила Моллера и сказала, что постарается не пускать меня к нему целую неделю, а то и дольше. Узборн озабоченно нахмурился. Я не могу так долго тянуть с докладом. Йоргенсен уже прослушал данных, которые мы привезли, и твердит, будто мы плохо вели наблюдение. Я должен отдать доклад в перепечатку не позже завтрашнего утра. Если хотите, я его просмотрю. Может быть, нам удастся поговорить с первым помощником, хотя он сейчас в отпуске. Ну, думает, надо быть тоже прочесть, прежде чем доклад пойдет дальше. Может быть, позвоните Мойре? Пускай она свезет его в Харково. А она там бывает. Я думал, она все время сидит в Мельбурне, обучается Машина присесть сценографии? Не болтайте, чепуху. Ну, конечно же, она дома. Физик оживился. Я могу сегодня же отвезти Таверсу на Феррари. Да вы скоро останетесь без горючего, если станете его тратить на такие прогулочки. Я считаю, можно прекрасно доехать поездом. Я поеду по службе, по делам флота. — возразил Джон Осборн. «Имею право получить горючее из флотских запасов». Он наклонился к Питеру, понизил голос. «Известен вам авианосец Сидней. В одной из его цистерн имеется примерно 3000 галлонов эфира спиртовой смеси. Там пытаются с нею поднять в воздух «Самолет на поршневой тяге. Только пока ничего не получается».